Глава двадцать первая Хлопнула негромко дверь, и появившаяся на пути Александра девушка буквально задохнулась от бешенства. «Ты? Ты за мной все-таки следишь?» Он и сам удивился встрече, но почему бы и не поверить в судьбу? Москва не такой уж большой город, всякое случается. Вот что вызвало у милой Олеси столь мощный гнев, вот это загадка. После дедовых похорон так мирно, так можно сказать, многообещающе побеседовали. Но и суток не прошло, бросает трубку, чуть не матом перед этим посылая. Кто поймет этих женщин? На что обиделась-то? Следил. Надо же. Он улыбнулся. И в мыслях не было. То есть в мыслях-то было, до реализации не дошло. И что же ты тут тогда делаешь? Саркастически, но уже не столь агрессивно, поинтересовалась она. Тихо, тихо, никто ни за кем не следит. Я просто здесь живу, в этом доме. Интересное совпадение, не думаешь? Может, знак судьбы отметим? Кофе выпьем, поболтаем. Я же сказала. Нет, что непонятно. Да ничего вообще-то. Женщины загадочное создание. Ты внезапно в монастырь собралась подстригаться или как? Почему в монастырь? Ну, сперва вроде все нормально было, потом вдруг пошел к черту. Потому что я бабушку твою обманул. Но ты вроде сама согласилась, что так лучше. Или ты просто решила вдруг, что личная жизнь не для тебя? Или у тебя кто-то появился? Никто у меня не появился. А она осеклась. Вот оно что. Значит, дело не в тебе. Значит, это я нехорош. И чем же? Можно узнать. Чай прихлёбываю как-то особенно противно. При ходьбе шаркую? Что? Зачем я тебе? Забавный вопрос. Главное, неожиданный. Александр вдруг понял, что Олеся подсовывает ему смартфон с какой-то фотографией. Вгляделся. «И что? Юбилей Анны Анатолиевны Лунги, но й я возле хозяйки вечера. И что?» «Что? Ты читай, читай!» Он пробежал глазами сопроводительный текст. Недлинный, но выразительный. И расхохотался. «Ну, Кирочка, ну постаралась!» «Какая еще Кирочка?» «Кирилл Липатов — это Кирочка?» «Ты еще и...» — она не договорила, залившись краской. «Кирилл Липатов — псевдоним. Один из. Ей нынче не по чину самолично светиться». Так-то она Кира Липкина, совладелица этого самого изданица. И что? Не то чтобы Олеся смутилась, но реакция Александра была какой-то неправильной. И хорошо, что она главное обвинение, если он Кирилла именует Кирочкой, что это еще может значить, не успела вслух произнести. Она решила таким образом ю б и л я р ш а нагадить? Почему нагадить? Он все еще смеялся. Я, правда, позволил себе парочку не совсем приличных намеков, но Анна Анатольевна не в обиде, наоборот. Ей, видишь ли, приятно, что ей в таком возрасте молодых любовников приписывают. Забавляет ее это. И на юбилей она тебя для этого пригласила? Самому-то не противно?» Смех прекратился, словно выключили. Даже взгляд Александра стал до предела серьезным. Приглашением на юбилей Анна Анатольевна оказала мне неоценимую услугу. Мне очень нужно было побеседовать с одним... персонажем. И это была единственная возможность к нему подобраться. «Побеседовать с ним?» Она ткнула в одно из лиц на заднем плане. «Надо же, я его тут и не разглядел. Господин Сокольский собственные персоны. Нет, Олеся, не с ним. С дедом его». «Но Германа ты знаешь, да?» «Не то чтобы, в некотором смысле знаю. Хотя представлены не были. Олесь, может, хватит на самом ветру стоять? Пойдем кофе попьем и поговорим нормально. с о в п а д е н и е и впрямь интересные. Вот так и уверуешь в судьбу». «Судьбу?» Она вдруг шмыгнула носом. «Говорю же, холодно. Тебя, похоже, уже прохватило. Эй, ты чего?» «Судьбу?» — она, кажется, всклипнула. «Ты мне будешь про судьбу говорить?» «Прости, что накинулась, что альфонсом обозвала». «Не обозвала же, так намекнула. И не ты, а эта акула-пера». «Все равно. У меня все вот так. За что не возьмусь, все в дребезги. Тебя ни за что о б и д е л а Артурчика тоже. Помнишь, ты меня на мосту встретил? Я сама дура, надумала всякого. Он ничего плохого не хотел». еще и брошку бабушкину посеяла. «Брошку?» — перебил вдруг Александр. «Ну да. Каринин жених нас в ресторан пригласил с этим своим племянником. Там еще дама в гардеробе ее, Карина, узнала. Она нас когда-то приглашала, а неважно, Анжела Витальевна. Та еще штучка, но как-то, как будто символ, понимаешь? Карина сказала, что это жизнь. Сперва ты крут, а после никто, и лучше, когда наоборот. Лучше из грязи в князе, чем родиться золотой ложкой во рту и плюхнуться в грязь. «И так мне там хорошо было, как будто я, как будто у меня что-то может быть хорошо. А дома у тебя случайно фотографии этой брошки не имеется?» — опять перебил он. «А зачем? Вот». Едва взглянув на экран её смартфона, Александр усмехнулся. «Пошли». «Куда?» «Тут рядом». В магазинчике 24 на 7 покупателей, к счастью, не было. «Ваше отчество Витальевна?» — н е з д о р о в а я с потребовал Александр и тут же осёкся, что если они сестрой от разных отцов. Она же сказала «единокровная». Но тут же продолжил. «Вашу сестру Анжелой зовут?» Оказалось, единокровные — это дети одного отца от разных матерей. Наташа, похоже, расспросом ничуть не удивилась. «Анжелой — да, в и т а л ь е в н ы м и обе. Только маму свою я и не знала, она только и успела, что меня родить. А потом папа на Анжелкиной матери женился, я ее мамой звала. Анжелка-то меня на полтора года младше». Александр подтолкнул вперед Олесю. «Рассказывай. «Это значит, ты брошку-то у гардероба б р о н и л а когда одевалась?» Задумчиво, словно сама у себя спросила продавщица, выслушав краткую Олесину исповедь. Оранжелка, значит, подхватила. Вот уж правда, чёрного к а б е л я добила не отмоешь. Всегда она из-под тишка гадила. Я тогда грешным делом чего-то испугалась, чего это она мне вдруг подарочки делать решила, даже к ювелиру ходила. Брошка-то недорогая оказалась, только работа удивительна. Может, говорит, даже кто-то из учеников в а б е р ж е делал. Да только этого не докажешь. Так что вещь только для знатоков, в смысле, не продашь за нормальную цену. Вы её продали? прошептала Аляся. Что ты, деточка? Я просто побоялась, не втянет ли меня анжелка в криминал какой-то. А ну вот, значит, как? Ты не сомневайся, отдам, тем более б а б у ш к и н а Вот прямо сейчас и пойдём. Надюха, закричала она. Из подсобки выползла одутловатая, заспанная тётка. «Вот, значит, как нынче надежда-то выглядит», — мысленно усмехнулся Александр. «Чего тебе? Голова болит». «Подмени меня», — распорядилась Наташа. «Отлучиться мне нужно». «Помру», — вздохнула напарница, нахлобучивая форменный колпак. «Куда тебя несёт-то?» «Домой надо сбегать. Так что я скоренько. Не помрёшь». «Справедливость будем восстанавливать».